Глава 4 Я решительно вошла в кухню и обратилась к приветливой поварихе. «Любава, дай мне, пожалуйста, большое пирожное. Мне нужно стресс заесть. И еще капучино. Этот невозможный мужчина мне все нервы сегодня вытрепал». Подойдя к столу, я устроилась и оперлась на него локтями. Домовушка, посмеиваясь, молча поставила передо мной тарелочку и, вынув из холодильника торт, водрузила на стол. Рядом поставила еще одну пустую тарелку, так как она уже знала, что я не люблю крем и обычно обрезаю его и откладываю в сторону. «Спасибо, я сама отрежу, ты не отвлекайся». Я вяло улыбнулась и оттяпала себе большой кусок торта. Но только я поднесла к рту ложку с кусочком, как за моей спиной раздались шаги, и голос эрылива. Любава: Да мне, пожалуйста, большой кусок торта или пирожное. Мне нужно заесть стресс. Это невозможная женщина, все нервы уже мне вымотало. Любава хрюкнула от смеха, а я медленно обернулась, сверля взглядом своего телохранителя. Эрелив, вы присаживайтесь. Любава, улыбаясь, указала ему в мою сторону. А тортик уже на столе. Кофе хотите? Хочу. Он кивнул и прошел к столу. секунду постояв сел рядом, а затем отрезал от торта кусок, положил его на пустую тарелку, под моим взглядом, невозмутимо снял с него крем, убрав и розочку сверху. Я только приподняв бровь наблюдала за этими манипуляциями. а он также, не говоря ни слова утащил мою тарелку и сгрузил на нее весь крем. А собралась я возмутиться, Но Эрли взыркнул на меня и пододвинул тот кусок, который уже лишился всего жирного великолепия и масляных украшений. А себе оставил мою прежнюю тарелку, где теперь помимо куска торта лежал еще и отрезанный крем. «Все равно ты крем не любишь», – соизволил объяснить мне свои действия Лерл и начал молча есть десерт. Я вздохнула и последовала его примеру. Так же молча мы выпили и кофе, который через пару минут принесла Любава. Хотя нет, сначала Эрлиф насыпал в одну чашку чайную ложку сахара, размешал и пододвинул мне. Я кивнула, с интересом наблюдая, как он насыпал три ложечки сахара в свою чашку. А вот потом мы в тишине, нарушаемой только стуком ножа о доску и шипением чего-то жарящегося на плите, пили кофе. Я капучино, он черный. Да, как-то сегодня день не задался. А все хорошо начиналось. Я так замечательно все придумала с выходом в родные миры для своих домочадцев. И в итоге такая глупая ссора и... И черт знает что еще. Я поежилась от своих мыслей. Я в одиночестве сидела в гостиной и бездумно щелкала пультом от телевизора, листая программы. Не то, чтобы я была расстроена или зла, вовсе нет. Но общение с сэр Ливом меня основательно встряхнуло. А еще мучил вопрос. Он собирался меня поцеловать? Хотя что тут гадать? Не за нас же укусить, иначе зачем бы он так наклонялся? Но как же его невеста? Он ведь уверял, что любит ее. И князь говорил, что сердце Рила уже давно отдано одной прелестной девушке. Я помню, как теплел взгляд моего телохранителя, когда он упоминал о ней. Да и сам же рассказывал, что почти все лиррылы однолюбы. Как мне показалось, себя он относил к этой же группе. Так какого лешего он мне тут авансы делает и путает меня? Нет, я, безусловно, понимаю, что, находясь постоянно рядом с особой противоположного пола, трудно не привязаться». Либидо оно такое, не дремлет и коварно напоминает о себе, когда не ждешь. Уж сколько романов у звезд кино и эстрады было со своими телохранителями и личными тренерами. Это как раз все понятно, но мне как-то не хочется интрижки, ведь это тогда будет, считая, что служебный роман, а оно мне надо, не надо, вот тут и оно. Я сердито стукнула пультом по подушке». Самое гадкое было в том, что мне хотелось, чтобы он меня поцеловал. Перед собой чего уж лукавить, это Филе можно соврать, чтобы не третировал, а себя не обманешь. Я действительно ждала, что Рил поцелует меня, потому и перепугалась так, когда услышала голос домового. Ощущение было, словно меня застукали за чем-то неприличным. Прерывая мое самоедство, в дверь кто-то постучал и вошел Назур. «Виктория?» Спросил он, а я втянула голову в плечи, ожидая допроса с пристрастием. «Да, Назур, проходи», – покорно указала я ему на кресло. «А хотя чего это я? Не обязана никому отчитываться». «Виктория, я по делу», – улыбнулся демон. «Да, я облегченно перевела дух. Вот что значит совесть нечистая, сама надумала бог знает чего и сама же испугалась». «Вики...» нерешительно продолжил мой начальник охраны и службы безопасности. «Вы ведь знаете, что у нас с Алексеей, что мы... что я люблю ее». «Да, конечно». Я расплылась в улыбке. «Неужели он наконец-то решил жениться на Лекси?» «Так вот, так как Лекси сирота, и вы являетесь старшей в доме, то я хотел просить у вас ее руки». Выдохнул демон и уставился на меня. «Конечно же, да. Если Лекси тоже согласна, то женитесь!» Я радостно рассмеялась. «Наконец-то ты дозрел, а я все ждала. Когда же ты решишься?» «У меня не было кольца», — улыбнулся Назур. «Без него как бы я сделал ей предложение? А потом ювелир уехал, и вы были очень заняты». «Но сейчас-то все есть. И я, и кольцо. А Алексей уже согласилась». А вот сейчас ее и спросим. Он встал и направился к двери. Я ей сказал, что это вы ее позвали, так как не хотел волновать раньше времени. Лекси. Назур выглянул за дверь. Входи, Виктория тут. Леди? Девушка с деловым видом впорхнула в комнату. Что-то нужно сделать для гостей? Нет? Я загадочно улыбнулась. Я по другому вопросу. «Тут вот ко мне пришел Назур, и мы с ним кое-что обсудили, а теперь нужно обсудить это с тобой». «Да?» – она приподняла брови. «Назур, я пойду, а ты сам все скажешь, да?» «Ни в коем случае». Неожиданно испугался демон. «Вы должны присутствовать и дать мне... Хм, ну, отдать». Он подвигал бровями, намекая на что-то. «Руку Лекси ему отдать, что ли? Типа благословить?» Какие странные традиции, но да ладно. Пожав плечами, я присела на диван. «Лекси!» Назур подошел к девушке и взял ее за руку. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю. И вот...» «Знаю, Назур!» Она смущенно покосилась на меня и покраснела. «Я тоже тебя очень люблю!» «Так вот...» Сумбурно продолжил мужчина, а я смотрела и умилялась. Этакий огромный, крылатый, шкафообразный демон арабеет, как девица. Вот уж точно, перед любовью все равны. Лекси, до Назура наконец дошло, что нужно встать на одно колено. Я попросил твоей руки у Виктории, и она дала согласие. Он вынул из кармашка кольцо в коробочке и, открыв, протянул его Лекси. Ты станешь моей женой? Да, счастлива, прошептала моя экономка, подставив пальчик жениху, и он надел на него колечко. Ой, какая же прелесть! Я сама сейчас сплакну от умиления. Вот точно, уже в носу щиплет. Ах, я становлюсь ужасно сентиментальной. Ребята, я вас благословляю, и подойтись же скорее. Сегодня вечером будем праздновать вашу помолвку. Я встав, направилась к дверям, чтобы не смущать их. «Я так за вас рада!» Назур поднялся и обнял свою невесту. «Меня эти двое уже не видели, а вот я затормозила. А, кстати, когда свадьба?» «Как только сошьем свадебные наряды!» Ответил Назур. «Ага, замечательно. Чур платье невесты – это мой подарок на свадьбу!» Я, улыбаясь, глянула на Алексею. «Ты не против? Хочешь, мы на земле тебе выберем полностью весь наряд?» А можем в Киристаль переместиться, если там тебе больше нравится. Или можем Лувиду попросить шить, если она умеет. Леди!» Лекси оторвалась от жениха и стремительно шагнула ко мне. И не успела я опомниться, как меня стали крепко обнимать и поливать слезами радости. «Я так вас люблю! Вы всю мою жизнь изменили! Если бы не вы! Спасибо! И за Назура, и за платье, и за все!» «Вы будете моей подружкой невесты на свадьбе?» – тараторила она. «Я знаю, что так не принято, и вы баронесса, но...» «Ой, Лекси!» – растерянно пролепетала я, опешив. «Конечно буду, можешь не сомневаться. Назур, спасай! Твоя любимая меня сейчас утопит в слезах!» Я перевела все в шутку и рассмеялась. Назур тоже, улыбаясь во все клыки, подошел и приобнял Алексею за плечи. В общем, сегодня праздничный ужин в честь помолвки. Назур, своим костюмом займешься сам. Можешь поговорить с Лувидой или в Мариэле купи, если это удобнее. А вот платье Алексии ты до свадьбы не увидишь. Я подмигнула парочке. А как определимся с одеждой, так и дату назначим, да? Только я не знаю, как у вас свадьбы проходят. Это вы сами решайте. А вот отметим в замке или на природе столы накроем. При поднятом настроении я вышла в коридор и устремилась обратно в кухню. Нужно предупредить Любаву и остальных домовых, что у нас сегодня празднование помолвки. Алексия сейчас явно не в том состоянии, чтобы ринуться отдавать указания. Не каждый день любимые мужчины делают девушкам предложения о замужестве, да еще такие, на которые отвечают «да». «О, свет я помахала рукой Мажордому. «У нас сегодня вечером праздник. Я сейчас Любави все расскажу, а ты позаботься, пожалуйста, о помещении, где мы все, в том числе демоны и вы, домовые, сможем разместиться и поужинать. Хотя знаешь что? Давай во дворе столики поставим. Пока не прохладно, смело можем там посидеть. И, наверное, надо пожарить шашлыков или что-нибудь подобное. Хорошо?» «Хорошо, хозяйка. А что праздновать будем?» Ответить ему я не успела, так как в холл вошли Эроли, Вселена, Ниневия и профессор Владимир. «Господа, и вас предупрежу!» – отвлеклась я на них. «Сегодня мы отмечаем помолвку, так что ужин будет на природе. Сделаем шашлыков и все такое. Только оденьтесь удобнее». «Помолвку?» – у Ниневии и Вселены округлились глаза. «Помолвку?» – остолбенел вели свет. «Как помолвку?» Шокированно переспросил Эрлиф, глядя на меня глазами размером с десертную тарелку. «Да-да, помолвку!» Я кивнула. «Эрлиф, а ты мне нужен? Кое-что обсудим до вечера, ладно?» «Виктория, ну я не могу!» Прохрипел Лирелл. Такое ощущение, что он ежа проглотил. Глаза вытрощенные, голос севший. «Занят? Ну ладно, попозже тогда. А я сейчас к Любаве. Предупрежу ее об ужине!» «Вики!» — сглотнул Эрли в своего ёжика. «Я не могу быть помолвленным с тобой. У меня есть невеста». «Чего?» «Тут пришла моя очередь вытаращиться на него». «А с чего ты взял, что я собираюсь отмечать помолвку с тобой?» Вели свет обе дамы, и Владимир постарались слиться со стенами и только хлопали глазами, обводя нас взглядами. Но ты же объявила!» Он моргнул. «А с кем тогда?» И нахмурился. «О, Господи, Эрлиф, ты как скажешь!» всплеснула я руками. До меня дошло. «Ой, как глупота И как неприятно!» «Это он решил, что я напрашиваю замуж за него?» «Ну и самомнение у мужика!» «Очень ты мне нужен. Никто на тебя и не претендует. Женись на ком хочешь, я-то тут причем. Я отмахнулась и перевела взгляд на Ниневию. «А помолвка у Назура и Алексея. Он сейчас попросил ее руки, она согласилась, а я их благословила. Сегодня помолвка, а как будут готовы свадебные костюмы, сыграем свадьбу. О, отмерла композиция из моих гостей, то есть скоро будет свадьба, как замечательно!